милость к падшим призывал. В стихотворении «Деревня» Пушкин описывает прелесть и поэзию русской деревни, но вдруг вспоминает неправду, рабство, тьму, с которыми связана прелесть деревенской жизни, существовавшей лишь для привилегированного меньшинства. Стихотворение кончается словами «Увижу ли я, друзья, народ не неугнетенный, и рабство падший». Падшие по манию царя И над отечеством свободы просвещенной Взойдет ли, наконец, прекрасная заря? Но наиболее интересно для революционных настроений Пушкина Стихотворение «Вольность» «Хочу воспеть свободу миру, На тронах поразить порог» В этом стихотворении есть жуткие слова о царях «Самовластительный злодей» «Тебя, твой род, я ненавижу! Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью я и вижу!» Пушкин чувствовал бунтарскую стихию в русском народе и предвидел возможность русского бунта бессмысленного и беспощадного. И в наиболее гармоническом Пушкине нельзя найти полной гармонии, и он чувствовал нездоровость,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 Когда невинных жен Низвергнутый не защитит закон, Когда чума от смрадных мертвых тел Начнет бродить среди печальных сел, Чтобы платком из хижин вызывать И станет глад сей бедный край терзать, И зарево окрасит волны рек. В тот день Явится мощный человек, и ты его узнаешь и поймешь, Зачем в руке его булатный нож, и горе для тебя. Твой плач, твой стон ему тогда покажется смешон, И будет все ужасно, мрачно в нем, как плащ его с возвышенным челом. Это романтическое по форме стихотворение, написанное в 1830 году, предвидит ужасы революции почти за столетие Третий великий русский поэт Тютчев имел скорее консервативное миросозерцание, чем революционное. Но он все время чувствовал, что на мир надвигается страшная революция. В странном контрасте со своим консервативно-славянофильским миросозерцанием, Тютчев остро чувствовал в мире хаотическую, иррациональную, темную, ночную стихию. Наброшенный на мир покров гармонии и порядка в аполлонических формах представляется ему непрочным и тонким. Человек, как сирота бездомный, стоит теперь и немощен, и гол, лицом к лицу, пред этой бездной темной, и чудится давно минувшим сном, теперь ему все светлое, живое, и в чуждом, неразгаданном, ночном он узнаёт наследие роковое. Не только в природе мысль, Но и в истории есть эта хаотическая, буйная стихия. И Тютчев предчувствует исторические катастрофы, торжество сил хаотических, которые опрокинут космос. Тютчев – консерватор, который не верит в прочность консервативных начал и устоев. Он строит реакционную утопию для спасения мира мира от хаотической революции. Он воображал, что христианством можно пользоваться как консервативной силой, его чисто политические стихотворения слабы, замечательны лишь его космические стихотворения. Глава слоянофильской школы хомяков не был...